Глава 20 Мы выехали в проклятый оазис в тот самый час, когда солнце уже почти скрылось, но пустыни еще пышет жаром. Охрану оставьте за оградой, — сказал Эфергия, когда мы приблизились. Всех, не только колдунов. Но, — начал было Аскаль, — она же перебила. Не поможет вам ваша охрана. Вон, взгляните вперед. Я тоже посмотрел и поспешил отвести взгляд, потому что тропу перегородил Кыш. Он казался втрое больше обычного, а эта тварь зрелище не для слабых духом, даже когда делается размером с собаку. И как на него должны были отреагировать обычные люди, я даже не предполагал. Братья, впрочем, не ускакали с воплями ужаса, а осадили тревожно захрапевших лошадей, переглянулись тем долгим взглядом, который означал у них... не знаю, как и назвать, не обменом же мыслями. Ну а затем Инкиль сказал... «Если мы сами привели себя в ловушку, пускай это будет на твоей совести, Фергия Шади, и на совести того, кто тебя нанял. На его в первую очередь, потому что ты клинок, а он рука разящая, и и додуматься оставить кого-то одного со свитой за пределами оазиса, а другого отправить со мной вы не могли», — закончила она. «Или вы и впрямь настолько друг другу «хм-хм, доверяете». «Я отметил, что стойкое желание убить Фергию испытывает все больше людей в Адмаре. Интересно, как обстояло дело с ее матушкой Воростене?» «Мы поедем вместе», — сквозь зубы сказал Энкиль и махнул Свите. «Вы ждите здесь». «А почему вы не оставили им инструкции на случай, если не вернетесь?» Светски поинтересовалась Фергию, указывая путь. Даджи шагала в развалку, крепко упираясь в землю копытами. «Если мы не вернемся, какая уже разница, что случится?» «То есть вы даже запасного плана не подготовили?» — всплеснула Фергия руками, едва не вывалившись из седла. «О, морские твари, кто же так работает?» «А что толку готовить такой план, если его некому будет исполнить?» — спросил Аскаль. Настолько двое, шаги. И верных людей у нас по пальцам перечесть». «И именно поэтому вы, братья-храбрецы, тащитесь в проклятый оазис и даже не замечаете, какой дорогой!» — проворчала она, и младший сын Рашудана взглянул по сторонам. И обмер, по-моему. Волшебный сад Джанай снова цвел. Кажется, и пара месяцев не прошло с тех пор, как Фергия угощала меня знаменитыми сливами, а деревья опять стояли, как невесты народа Нирахи в богатых праздничных уборах из речного жемчуга, такие же темные и стройные, украшенные белыми и розовыми узорами. Ветер бросил нам в лица пригоршню влажных лепестков, и Анкиль наконец, обрел дар речи. «Это чудо!» «Нет, это магия», — довольно ответила Ферги. «Как ни назови. Отец говорил об этом саде», — выговорил он. «Он покупал у Мадариша что-то, не зная, что именно, и порой ездил к нему сам. Может, просто ради того, чтобы посидеть под этими деревьями, не слыша шума и не видя никого. Но Мадариш умер, когда мы оба еще не появились на свет, и сад погиб. А теперь...» Фергия спрыгнула с даджи и свистнула в два пальца, давая Ургушу знать, что вернулась. «А теперь ты тоже можешь посидеть и полюбоваться цветущими сливами, Шодан. Отпустите лошадей, они пойдут за Даджи, а она уж знает, где кормят. Не будем терять время. Дракон едва лишь показал кончик крыла, у нас вся ночь впереди, но лучше не мешкать». Братья послушались и стояли теперь под звездным небом, под осыпающимися лепестками, крепко стиснув друг другу руки. Их не волновали даже лошади, хотя уж воину, вроде Инкиля, следовало самому позаботиться о своем скакуне, а не полагаться на чужого ленивого слугу. «Никогда в жизни такого не видел», — выговорил, наконец, Аскаль, и мне показалось, что щека у него влажно блестит. «Знал, что бывает, слышал от отца, от путешественников. Отцу не очень-то верил, а о других думал в северных краях не то что у нас. Ох уж эти книжные юноши!» Строгие и смелые, превзошедшие все науки, они почему-то теряются, увидев каплю росы на утренней былинке. Также и знаменитые красавицы, привыкшие к тому, что их осыпают жемчугами и рубинами, порой тают, если забросить им в окно букет мокрых от дождя, растрепанных цветов, оборванных по всем парковым клумбам, а то и вовсе собранных на лугу. Да и старший такой же, понял я, посмотрев на Инкиля. Держатся лучше, конечно, но в глазах такой восторг, что сомнений нет, он поверил. «Белая ведьма знает свое дело. Но я ошибся. Вот бы отец снова сумел увидеть эти цветы!» Негромко сказал он. «Может, тогда он вспомнил бы». Энкиль осекся, но я понял, что он имел в виду. Рашудан привык к удовольствиям, слишком много пьет и курит. Он забыл о простых человеческих радостях, он даже о третьем сыне позабыл. «Может, леветка сливы излечить его?» «Ну, если она из волшебного сада, почему бы и нет?» Я обещала вашим придворным чародеям, что не вмешаюсь ни в какие дворцовые дела, если только меня не попросит сам Рашудан. Я уже дважды нарушила данное слово, когда взялась за дело Ларсия и когда выслушала вас, — ответила Ферги и почесала нос. Но, в общем, слово мое, хочу-даю, хочу-беру обратно. Так что, когда будешь возвращаться, можешь сорвать несколько цветущих веток на радость отцу. Только не переусердствуй и не ломай деревья, не то хранитель сада тебя накажет». Она лукаво улыбнулась, а я вспомнил рассказ своего слуги Ариша. Ребенком он бегал сюда подбирать упавшие плоды, и Мадариш позволил ему и товарищам даже рвать сливы, лишь бы ветки не ломали. Тогда за садом следила Джаная Лалира, но и теперь ведь тоже. А уж в том, что она может наказать, сомневаться не приходилось. «А теперь к делу», — сказала Фергия и резко хлопнула в ладоши. Из-за дома доносилась привычная уже ругань Ургуша и злобное ржание Даджи. Не приглашаю к столу, Шодана, нет времени. Тем более все равно из готового в доме только сухари и вяленое мясо. Может, фрукты еще остались, понятия не имею, если честно. Конечно. Вы же у меня осталуетесь, вставил я. Не нужно этого, ты же сама сказала, что время дорого, заставил нас обоих замолчать Инкиль. Колдуй, раз уж взяла мою кровь. Идем, поманила Фергия и направилась к фонтанчику. «Сейчас». «Еще немного, луна взойдет повыше, и мы сможем рассмотреть...» Я подался чуть в сторону и шепнул ей на стальвийском. «Вы что задумали?» «Ничего особенного. Я же сказала, что обнаружила след, но очень зыбкий. Сейчас он или подтвердится, или нет», — ответила Фергия, кинув в воду окровавленную тряпку и сыпанув горст песка. Наверное, соскребла с камней в том месте, где капнула кровь оскаля. «Что вы в самом деле веришь?» «Можно подумать, сыновья Рашудана не знают этого языка». Я мысленно плюнул. В «Который раз забываю, что в Адмаре даже нищий и безграмотный поэт Чайка способен худо-бедно объясниться на нескольких наречиях, а уж наследники...» Братья едва заметно улыбнулись. Видно было, что их заботит вовсе не мой промах. «Смотрите», — коротко сказала Фергия, — «уже пора. Луна достаточно высоко, а дракон тоже. Сейчас...» Над маленьким прудом заклубился синий туман а потом вдруг развеялся, и я увидел песок. «Тихо!» — приказал Эферги, видя, что Аскаль тоже готов высказать что-то насчет ее профессиональных умений. Песок не был обычным. На нем отпечатывались следы босых ног, словно кто-то шел прочь, но мы не могли его видеть. Все кругом потемнело. Это невидимка спрятался под каким-то навесом, пережидая рассвет, а когда ожил базар, двинулся в путь. Мне казалось, я чувствую его страх и неуверенность, Он десятки раз проезжал этой дорогой на коне, но никогда не ходил пешком, тем более босиком, не видел людей лицом к лицу, не обонял этих запахов, ему не приходилось опускать глаза. Никто никогда так крепко не держал его за руку. «Это Искер», — проговорил вдруг Анкиль. «Это он, уверен, я чувствую, я...» «Давай еще подождем», — сказал Фергия, а изображение стало совсем темным. Теперь я мог различить лишь огонь очагады чьи-то сморщенные руки — быстро снующие возле кипящего айфари. Нет, неправильно. Я не видел этого, я это ощущал, всей кожей. И если Фергия так расстаралась, даже не представляю, как чувствовали происходящее братья. Вот снова рассвет и медленно ступающие верблюды и тропа под ногами. Он никогда не ступал вот так по песку пустыни, не тому, что рядом с городскими стенами, а настоящему, вольному, тому, что течет и меняется, как великие реки севера, о которых он лишь читал в книгах. И барханы, до чего прекрасен их рисунок, совершенный на фоне утреннего неба и недолговечный, ведь стоит подуть ветру, как изменится все кругом. Перед ним пустыня, которая старше любого из живущих, даже и чародеев. Бескрайнее небо, изменчивое, в этом языке больше сотни слов для того, чтобы обозначить его оттенок, а он еще не выучил и десятка. И еще оазисы, а там по ночам пляшут у костров, если не вымотались за день насмерть. И незнакомые люди, и где-то очень-очень далеко на юге, савана, по которой мчатся табуны диких лошадей с короткой гривой и полосками на спине, и можно поймать себе такую, если хватит смелости и сил, а еще дальше водятся вовсе уж невиданные звери. И еще. Довольно движением руки Фергия перекрыла нам источник знаний, скажем так. Ваши впечатления, Шодан, исключительно личные. Вряд ли вы хорошо знали мальчика. Вы заинтересовались им не так уж давно. Аскаль, Шодан, что это с тобой? Ничего. Ровным счетом ничего, соринка в глаз попала. Сдавленным голосом ответил он, отвернувшись. Тоже, наверное, мечтал о дальних странах. А что вышло? Так вот, я заявляю, что знаю, где ваш брат. Знаешь, вскинулся Энкиль любые деньги Шади, мы нет подожди с деньгами отстранила его фергия не забывай о ларсии вы пока никто уж простите а он способен испортить мне жизнь ну разве что вы его зарежете но мне бы этого не хотелось хоть и противный а человек все таки и не бесполезный для адмара скажи ему что не нашла Искера, предложила скаль не пойдет моя репутация на кону Фергия умолчала о том, что Ларси обратился к ней, не привлекая излишнего внимания. «Тогда я не знаю, что делать», — сознался Янкиль, и я кивнул, потому что давно уже отчаялся понять полет мысли Фергии. Такие петли даже пьяный дракон не закрутит. Уж мне ли не знать? «Искер всего в трех днях пути», — сказала Фергия, выдержав паузу. «Но на наших лошадях мы его не нагоним, а за другими посылать некогда». «Нет». — сразу сказал я. — Что, неужели не свезете троих? С вашей-то силищей! Вы с ума сошли! Завтра все будут знать о том, что... — О том, что что Дан не совсем человек? — негромко спросил Аскаль и улыбнулся. — Я давно подозревал. И не я один. — Я же вам говорила, что в Адмаре все, если не знают, так догадываются, кто вы такой, — вздохнула Ферги. А наши знакомые рыбаки наверняка знают... «Ну хватит ломаться, веришь, вы же дорогая Шоуде!» Я лишился дара речи, а братья заухмылялись. «Нет, ну, всякое я слышал от Фергии, но сравнить меня с продажной женщиной — это уже перебор. Впрочем, я потом выскажу все, что думаю, не при посторонних, а пока...» «Хорошо», — сказал я. «Согласен. Но только после того, как Шодана поклянутся не разглашать того, что увидят...» и пообещают никогда ни при каких обстоятельствах не пытаться использовать меня в своих целях». «Не использовать?» — приподнял тонкую бровь Аскаль. «А попросить можно, веришь, Шодан? Мало ли что случится?» «Попросить можно, но я вправе отказаться без объяснения причин», — ответил я. «Клятву, Шоданы, или мы вовсе не двинемся с места?» ко во мне вовсе крови не останется», — мрачно пошутил Анкиль, но спорить не стал. «Времени это заняло не так уж много». И вскоре Фергия воскликнула. «Веришь, вы легко сумеете перегнать караван, а утром мы встретим их в оазисе. Вот будет здорово. Это если они нас сразу на рагу не изрубят. Я Мак или кто? Энкиль Шодан тоже владеет оружием. Да и вы в обычном облике наведете страху, если что». «Высокое небо», — сказал я, посмотрев вверх. «Зачем я связался с этой колдуньей?» «Это не вы», — тут же оборвала Фергия. Это была случайность, которая привела к. сами знаете чему, и... ну и так далее. Поэтому хватит стонать, веришь, летим скорее, а то эти клятые бардазины очень быстро передвигаются. Погодите, опомнился Аскаль, явно завораженный перспективой прокатиться на драконе. Так из Кера украли бардазины? Но зачем? Никто не просил выкупа. Да не украли его, ласково ответила она. Сам сбежал. Не поняли? «Объяснить? Немного времени еще есть. Я позабыла, что веришь, теперь летает быстрее ветра». «Уж будь любезна», — кивнул Анкиль. Фергия помолчала, потом изложила все то, что нам стало известно от Ларсия, потом от дворцовой стражи. «Они не сумели бы удрать по одному», говорила она, вышагивая взад-вперед. «Рабыню-бардозинку увели на смерть. Она могла убить тюремщиков, но такую веревку до утра связать не сумела бы». И не смогла бы отвлечь собака и этих ваших сторожевых котов в саду, чтобы добраться до стены и тем более влезть на дерево. Коты тоже неплохо лазают по деревьям, не так ли? Сняли бы ее оттуда в миг. А эскер, которого звери как раз знали, даже если бы перелез через стену, ему некуда было идти. Но почему ни к одному из нас, воскликнул Инкиль. Можно подумать, он вам доверял. Ларси хорошо с ним поработал. Ты права. Веревка откровенно фальшивая, вы говорили, сказал я. И о том, что ее делал Искер тоже. Узлы не такие, которые вяжут бардазина. Ну да. Ее перебросили через стену ради отвлечения внимания, — кивнула Фергия. А эти-то двое куда подевались? — Разве вы не догадались? Вышли, как выходят все невольники, которые идут за господином на базар, за самой свежей рыбой, мясом и овощами к столу Рашудана, — ухмыльнулась Фергия. — Кто станет заглядывать под покрывало рабыни? — Ларси говорил, что у слуг не так много одежды, чтобы они не заметили ее исчезновение, напомнил я. «Ну, хоть одна смена у всех есть, так что можно позаимствовать ее в прачечной», — ухмыльнулась Ферги. «Сразу не заметят. Я не ошибаюсь, Шаданы? Даже слуги не стирают свою одежду сами. У них других дел достаточно, а для стирки есть прачки-то права», — кивнул Анкиль. «Тяжелая работа, на нее часто отправляют провинившихся служан и рабынь. «Ну вот, сходится». Так-то побегать эти двое готовили давно. Преображение пришлось им на руку с одной стороны, с другой Эротане пришлось уходить одной, раньше, чем было задумано. Она справилась, однако, а потом вернулась. «И принесла одежду для Искеры, сообразил я. «Женскую. Именно. Говорю же, кто станет заглядывать под покрывало обычной служанки?» «Думаете, она и в первый раз так вышла?» «Не знаю», — пожала плечами Фергия. Может так, а может... Помните, наш знакомый стражник бегал за веревкой в караулку, а нас не пустили посмотреть, какие там входы-выходы. Ну вот, там в стенах полно потайных калиток. Видимо, та каратана и выскользнула. Искер наверняка слышал об этих лазейках от Ларси, а то и ходил ими вместе с ним. Вот и сказал девушке, как выбраться. Но вдвоем так уйти сложнее, особенно если второй не умеет таиться. Какая... «Необычная девушка», — только и выговорил Анкиля, о смысле всказанное. «Бордозинка из знатных», — сказала Фергия. «И когда я говорила о слабом следе, который успела обнаружить, покуда вы, веришь, спали, я имела в виду, что довела-таки старую Аримару, и та созналась. Это к ней примчалась ночью и аратана, чумазая, в каком-то грязном трепье. А разве Бордозинка выдаст свою?» Но... «Девушка бежала ночью, а ночью бардазином в городе делать нечего», — напомнил Аскаль. «Это закон. Аримара оседлая. Ей, конечно, запрещено ночевать в самом Адмаре, но в Нижнем городе она вполне может поставить свой шатер, если найдет местечко. А нет, так на повозке переночует», — ядовито улыбнулась Фергия. «Не думаю, что Эротана знала о старухе. Скорее услышала о ней, покуда пряталась по сточным канавам. Это ведь не один день заняло. А там...» Уже притекла куда нужно. А тем временем ее искала мать, по песчинке просеивая барханы во все округе. вздохнул я. «Ну, не бежать же было девушке голой и босой в пустыню в надежде, что матушка окажется именно в нужном месте», возмутилась Фергия. «Могла спрятаться в шатре старухи». «Это ей не по статусу, веришь?» «Нет, насколько я поняла, в определенных ситуациях Харатани Тани не зазорно было бы скрыться у Аримары». Но это к таковым не относилось. Жизнь девушки в сущности уже ничто не угрожало. Наши знакомые стражники могли искать ее еще очень и очень долго, — ухмыльнулась Ферги. Вдобавок, она обещала кое-что эскеру и намерена была исполнить клятву. И она вернулась, точно так же спрятавшись среди служанок с корзинами и кувшинами. Кто их там по головам-то пересчитывает? Как она ухитрилась прятаться в городе несколько дней, — задумчиво произнес Анкиль, погладив короткую бородку. Бордозина не очень-то хорошо в нем ориентируется. «Зря ты так думаешь, Шодан», — покачала головой Ферги. «Они дети пустыни, и они с младенчества привыкли замечать различия даже между двумя песчинками. Неужели ты веришь, будто Бордозин способен заблудиться в городе, где каждый переулок отличается от другого, каждая дверь покрашена иначе, если не блуждает в пустыне между одинаковыми барханами?» «Случалось такое, и не раз я слышал». И Рихтара со свитой не плутала, фыркнула она. Хотя в Адмаре, как я поняла, бывало всего раз другой. Что до прочих, кто знает, зачем им потребовалось свернуть не туда? Даже если я ротана в городах не бывала, что вряд ли, то рассказы слышала, подмечать детали умеет, прятаться, тем более. Но, шуданы, это всего лишь мои измышления. Вот найдем, расспросим, как вам идея. Братьям идея пришлась по нраву, а вот мне. Нет, я могу унести хоть троих, хоть дюжину, просто сама мысль о том, что наследники Рашудана, пускай они поклялись кровью не разглашать мою тайну, увидят меня в настоящем облике, была неприятна. Ну а потом я вдруг подумал, что я теряю. Я всегда могу покинуть Адмар, пускай и любимый, на десятки лет, и вернуться, когда обо мне не вспомнят даже внуки живущих, назваться другим именем. А они, они никогда не видели сверху пустыню в звездном свете». Ночью она совсем иная, нежели днем. Нет, днем я летал редко, только вынужденно и где-то очень далеко от города, но все же хорошо знал разницу. Тени ночью другие, очертания барханов вовсе не узнаешь. Они шарахнулись от меня, как от огня, и Энкиль я видел схватился за саблю. Повредить он мне не мог, но... Я вспомнил нелепую гибель Араша, сына дяди Гарши, и убрал лапу подальше от воинственного человека. Это подрежет мне жилу, и я истеку кровью, прежде чем Фергия сообразит, как меня спасать. Огромный, прошептал Аскаль, глядя на меня снизу вверх. В глазах его отражались звезды. Это вы его старших родственников не видели, они побольше будут, ответила Фергия, деловито сновавшая по моей спине с ремнями. Когда, интересно, успела соорудить новую сбругу? старую-то мы в пещере змеи деву позабыли, и откуда ей знать, каковы мои родственники? Впрочем, она соврет, недорого возьмет. «Что встали?» — окликнула она. «Помогите ремни затянуть. Не то загремим посреди пустыни. Тот -то картина получится». «Веришь, Шадан никогда никому не причинял вреда?» — осторожно произнес Анкиль, очутившись у меня на загривке. «Ведь так?» «Да если бы и собрался, так проспал такое событие», — фыркнула она. «Больше лентяя в жизни своей не видела. Уселись, Шоданы? Тогда... Летим!» Я пригнулся и взмыл в небо, набирая высоту, так чтобы у этих вредных. Нет, не мог я их назвать людишками. А я тоже была человеком, и многие другие. Ладно, чтобы у этих вредных типов дух захватило. Как же красиво! Прошептал Оскаль. Ну, на самом деле он наверняка кричал, чтобы брат его услышал, но для меня это был едва различимый шепот. Ничего лучше нет, ответил Анкиль а я не удержался и принялся подниматься по восходящей спирали, а когда оказался вовсе уж высоко, сложил крылья, перевернулся и камнем рухнул вниз. Что всадники с меня не свалятся, я был уверен. Фергия сама проверила сбрую и пристегнула братьев как следует. А вот что именно они вопили то ли от ужаса, то ли от восторга, я, к сожалению, не расслышал. Подозреваю, это были дивной красоты словесной конструкции». Раскрыв крылья едва не над самой землей, даже чиркнул хвостом по бархану, я снова поднялся повыше и взял прежний курс. Фергия вдруг свистнула и завопила. «Веришь? Вон они! Вон тот караван!» «Ну и что, мне сверху на него сесть, что ли?» — подумал я. «Они правят к вон там!» — продолжала она барабани по моей броне. «К нему и летим! Как раз к утру они дойдут, а мы успеем передохнуть и будем их ждать!» И Фергия разразилась чудовищным хохотом, я даже вздрогнул от неожиданности. Нет, я знал, что глотка у нее луженая, но не предполагал, будто такие звуки может издавать молодая женщина.